Таково положение на так называемом фронте, на переднем крае. Генералам оно известно так же хорошо, как и нам. И им, так сказать, доносят обо всем этом. И они обдумывают новые оборонительные мероприятия. Наконец, с 30 января по 2 февраля остатки германских войск, оборонявшихся в котле, сложили оружие.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 Были испытаны все способы переходов, вплоть до использования горной дороги на головокружительной высоте, а затем снова марши мимо дымящихся развалин, в которые были превращены существовавшие в течение столетий населенные пункты. По обе стороны нашего пути простирались заснеженные поля.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 и все же прошла не одна неделя, прежде чем удалось приостановить эпидемии. Сталинградских пленных отправляли не только на окраины разрушенного города. Вообще на месте предполагалось оставить раненых больных и еще 20 тысяч человек, которые должны были заниматься восстановлением Сталинграда. Прочие подлежали распределению в лагеря,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 По данным актов физического состояния, прибывших в лагерь военнопленных, они характеризуются следующими данными. А. Здоровых – 29%. Б. Больных и истощенных – 71%. Физическое состояние определялось по наружному виду. К группе здоровых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться.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 улучшить лечение каждого в отдельности военнопленного, третье – организовать дифференцированное лечебное питание для истощенных и больных, четвертое – пропустить весь контингент военнопленных через медицинскую комиссию и освободить от работы с зачислением команды ослабленных, выдавая им по 750 граммов хлеба в день –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 регулярно докладывать в НКВД СССР через начальника управления по делам военнопленных генерал-майора Петрова, заместитель наркома товарищу Круглову систематически проверять выполнение настоящей директивы, народный комиссар внутренних дел Союза СССР, генеральный комиссар государственной безопасности Лаврентий Берия. В дальнейшем... Эксцессов, подобных Сталинградскому, в советских лагерях для военнопленных не происходило. Всего за период с 1941 по 1949 годы в СССР от различных причин умерло или погибло больше 580 тысяч военнопленных разных национальностей, 15% от общего числа взятых в плен. Для сравнения –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 Собственно, если бы значительная часть плененных немецких генералов и офицеров не увидели, с каким равнодушием относится к их судьбам собственное командование, а потом не ощутили на себе самоотверженность, с которой простые советские люди, их враги, сражались за их здоровье, вряд ли они стали бы участвовать в создании комитета «Свободная Германия».